Глава 37. Получив сообщение от Пиппы, что у нее срочные новости, Конор встал прямо посреди урока биологии и ушел из школы. Сейчас он беспокойно сидел в кресле на колесиках в комнате Пипы. Что там? Выкладывайте скорее. Конор, кем бы ни была Лейла Мид, мы думаем, что она ищет ребенка Брансвика. И дело не только в том, что Джейми назвал это имя Люку. Ребёнку Брансуика было 10 лет, когда произошло последнее убийство в марте 1999 года, а в сентябре 2001 года, когда начался суд, ему было 13. Значит, сейчас ребёнку Брансуика 29 лет или совсем недавно исполнилось 30. Все, с кем общалась Лейла, соответствуют этому возрасту, включая Джейми, потому что он соврал, что ему почти 30. Она задавала им множество вопросов. «Я уверена, что Лейла пытается вычислить ребенка Брансуика и почему-то думает, что он живет в нашем городе. А при чем тут Джейми?» «Я считаю, что его втянула Лейла». Он пошел на устроенную Лейлой встречу с Люком Итаном и произнес при нем ребенок Брансуика», ожидая его реакции. Люку ими ничего не сказала. Потому что он не ребенок Брансуика», — догадался Конор. Скорее всего, подтвердила Пипа: К тому же, вмешался Рави, мы знаем, что после встречи с Люком Джейми немедленно отправился к заброшенной ферме и там. Что-то случилось. Может, он пошел навстречу с кем-то другим, с кем-то, кто, по мнению Лейлы, мог быть ребенком Брансуика. И этот человек отреагировал. «Кто же это?» — спросил Коннор. «Дэниел да Сильва? Мистер Кларк?» «Вряд ли», — покачала головой Пипа. «Хоть Лейла с ними и общалась, ни один из них не может быть ребенком Брансуика». Ни полицейский служащий, ни учитель. Лейла поняла это раньше. Как только Адам Кларк сказал ей, что работает в школе, она вообще перестала с ним общаться. И что нам это дает? Надеюсь, если мы найдем ребенка Брансвика, Пипа заправила волосы за уши, мы найдем и Джейми. Дичь какая! Да где же нам его искать? воскликнул Коннор. Пипа подтащила ноутбук с одеяла себе на колени. «Давайте нароем побольше информации о ребенке Брансвика и постараемся выяснить, почему Лейла Мид решила, что он живет здесь». «Довольно непростая задача, учитывая судебный запрет на любые публикации о нем в СМИ», — напомнил Рави. «Чуть раньше они уже приступили к изучению первой страницы результатов по запросу». Пока, кроме отсылок на возраст, найти ничего не удалось. пипа распечатала фотографию скота Брансуика — бледное покрытое щетиное лицо с едва обозначившимися морщинками, карие глаза и каштановые волосы. Обычная, ничем не примечательная внешность, совсем не похож на злобного монстра. Конор присоединился к друзьям, и начал читать статьи с телефона. Через 10 минут тишину в комнате нарушил Рави. Тут анонимные комментарии под одной из старых статей. Вроде бы в декабре 2009 года ребенок Брансуика жил в Деване и раскрыл свою истинную личность подруге, имя которой не упоминается. Она рассказала о нем кому-то еще. И ребенка Брансвика пришлось перевести на другой конец страны и в очередной раз сменить имя. Дальше, в ветке под этим комментарием, люди жалуются на то, что деньги налогоплательщиков тратятся впустую. «Запиши куда-нибудь», — посоветовала Пиппа, дочитывая перефразированную версию того, что озвучил Рави. Она же следующей нашла крохи ценной информации и прочитала с экрана. В декабре 2014 года жителю Ливерпуля дали 9 месяцев условно за публикацию, как он утверждал, фотографии ребенка Брансуика во взрослом возрасте. Она перевела дыхание и продолжила. Выяснилось, что фотографии принадлежали постороннему лицу, в связи с чем генеральный прокурор заявил, что важно защитить не только ребенка Брансуика, но и остальных членов общества, которые могут быть ошибочно идентифицированы и, как следствие, подвергнуты опасности. Несколько мгновений они продолжали читать в тишине. Затем Рави встал с кровати, на которой они оба сидели, погладил Пиппу по голове и пошел вниз на кухню, чтобы приготовить им всем бутерброды. «Что-нибудь нашли?» — поинтересовался он, вернувшись с тарелками для Пиппы и Конора. спросил Конора», — отмахнулась Пиппа, просматривая очередную страницу результатов по запросу «Ребенок Брансвика Литл Килтон». Первые несколько страниц содержали статьи о ней самой, датированные прошлым годом, Ребенок из Литтл Килтона раскрыл дело Энди Белл. Ага, отозвался Коннор. Субреддите? Под подкастом, посвященным этому делу, кто-то в комментариях написал, что по слухам ребенок Брансвика живет в Дартфорде, опубликовано несколько лет назад. Сноска. Субреддит. Вспомогательная тема или категория на сайте Reddit которая позволяет пользователям сосредоточиться на конкретном интересе или теме при публикации контента. «В Дартфорде?» — спросил Рави, вновь устраиваясь за ноутбуком. «Я только что прочитал новость о человеке из Дартфорда, который покончил жизнь самоубийством после того, как против него запустили интернет-флешмоб, распространив ложные слухи, что он — ребенок Брансуика». «Наверное, это про него и есть», — предположила Пипа и сделала пометку. Вернувшись к чтению результатов поиска, она оказалась на девятой странице и нажала третью ссылку сверху, которая привела ее к посту на Фочан, чан где Топик Стартер кратко описывал дело, заканчивая следующей строкой. «Ребенок Брансуика живет среди нас. Возможно, — Выходите мимо него и не догадываетесь. На что пользователи популярного форума отреагировали по-разному. Большинство в красках расписывало, каким пыткам хотели бы подвергнуть ребенка Брансуика. Несколько человек привели ссылки на статьи, которые Пипа уже нашла и прочитала. Один пост, размещенный в ответ на угрозу убийством, гласил ⁇ Поймите ⁇ «Он был всего лишь маленьким ребенком, отец заставлял его помогать». На что другой пользователь ответил. все равно, его надо засадить пожизненно. Наверняка он наследовал повадки папаши. Яблоко от яблони недалеко падает». Сноска. Фочан. Англоязычный имиджборд и анонимный веб-форум. Пиппа уже собиралась покинуть этот мрачный уголок интернета, когда почти в самом низу страницы ей попался на глаза другой пост, написанный 4 месяца назад. Аноним. Суббота, 30 декабря, 11.26. Я знаю, где ребенок Брансуика. Он живет в Литл-Клитоне, том самом городке, который недавно упоминали в новостях потому что старшеклассница раскрыла старое дело Энди Белл. У Пиппы сердце сперва подскочило к горлу, а потом бешено застучало в груди. В посте было ее имя, а опечатка в названии города — вероятная причина того, что пост не попадал в результаты поиска. Она прокрутила вниз, чтобы прочитать всю ветку. Аноним — «Суббота, 30 декабря, 11.32». «Где ты это услышал?» «Аноним. Суббота, 30 декабря, 11.37». «Двоюродный брат моего приятеля сидит в тюрьме Грэндон. Вроде как его новый сокамерник из этого города. Он и сказал, что точно знает, кто ребенок Брансуика. Говорил о давние друзья и РБ...» Пару лет назад ему открылся. «Аноним. Суббота, 30 декабря, 11.39. Серьезно! У Пипы перехватило дыхание. Рави почувствовал, что с ней что-то не так, и внимательно посмотрел на подругу. О чем то завел речь Конор, но Пипа шикнула на него, чтобы не отвлекал от мысли. «Тюрьма. Грендон, Туда, в начале декабря, отправили Хоуэй Бауэрса за торговлю наркотиками. Этот пост точно о нем. Значит, Хоуэй Бауэрс был знаком с ребенком Брансуика, Следовательно... Так, погодите. Она закрыла глаза, сосредоточилась. Есть. Чёрт! Пипа вскочила с кровати, уронив ноутбук на пол и бросилась к лежащему на столе телефону. «Что такое?» — спросил Конор. чёрт, чёрт!», чёрт — в отчаянии бормотала она, листая фотогалерею в обратном порядке. Отмотала апрель, март, день рождения Джоша, бесконечные фотографии причесок, по поводу которых Кара нуждалась в ее совете. Дальше шел январь и новогодняя вечеринка у Рейнольдсов, Рождество и прогулка с друзьями в парке аттракционов, Первый ужин с Рави, ноябрь и снимки новостных статей с ее упоминанием, фотографии после трехдневного пребывания в больнице, страницы из ежедневника Энди Белл, которые Пиппа сфотографировала, когда они с Рави тайком забрались в ее дом. Пиппа не замечала раньше, что на одной из них почерком Энди написано и окружено звездочками имя Джейми. Еще немного назад... «Стоп!» 4 октября. Фотографии, которыми она шантажировала Хоуи Бауэрса, чтобы вызвать его на откровенный разговор. После он заставил Пиппу их удалить, но она на всякий случай их восстановила. Вот снимок Робина Кейна, передающего деньги Хоуи в обмен на бумажный пакет. Однако Пиппу интересовало другое фотографии, снятые за несколько минут до этого. Хоуи Бауэрс стоит у забора. Кто-то выходит из тени ему навстречу и отдает конверт с деньгами, только ничего не получает взамен. У мужчины в бежевом пальто короткие каштановые волосы короче, чем сейчас. Щеки раскраснелись. Стэнли Форбс. Конечно, люди на фотографиях не двигались, но снимки запечатлели их с открытыми губами, и пипа почти наизусть помнила подслушанный 7 месяцев назад разговор. Сегодня последний раз, понял? со злостью произнес Стэнли. И больше не проси, денег у меня нет. Хоуи говорил намного тише, и все же Пипа готова была поклясться, что он сказал что-то вроде. «Но если не заплатишь, я все расскажу». Стэнли сердито посмотрел на него и отрезал. «Не посмеешь». Пиппа запечатлела мгновение, когда Стэнли, полный отчаяния и гнева, приближается к Хоуи. Теперь она знала, почему. Рави и Конор молча наблюдали за погрузившейся в воспоминания Пиппой. Наконец... Она повернулась к ним. Но? спросил Рави. Я знаю, кто ребенок Брансвика. Это Стэнли Форбс.